Глава пятнадцатая. Меряю шагами комнату. Поглядываю на часы каждую минуту. Время уже к двенадцати, а Глеба все нет. Снова и снова набираю мужа. Абонент недоступен. Перед глазами всплывают страшные картины. Попал в аварию, напали грабители. Да мало ли что могло произойти. Я не выдерживаю и набираю маму. Нет никакого желания сейчас слушать ее норовоучение, но и в неведении оставаться нет сил. «Мам, привет!» — говорю я. «Ты не знаешь, где Ира и Глеб?» Так странно произносить их имена вместе. Неприятно. «Я не знаю», — отвечает мама холодно. «Я пришла, никого нет. Может быть, гулять ушли». «Но время почти двенадцать», — восклицаю я. «Мишелю спать пора давно». «Анна, у них общий ребенок», — отвечает мама. «Я, конечно, не в восторге, но так получилось». «И что?» — не понимаю я. «Ребенок не должен расти без отца», — продолжает мать, словно не слышит меня. «К чему ты клонишь?» — не выдерживаю я. «К тому, чтобы ты не вмешивалась в их отношения», — заканчивает мать торжественно. «Имей гордость, Анна». «Чего?» Я замираю. Свершается мой худший кошмар. Ты что несешь? Какие отношения? Глеб мой муж. А ребенок у него от Аришки, возражает мать. Прости, но ты за три года так и не смогла подарить мужу наследника. Я не удивлюсь, что твой муж захочет жить с той, кто ему родила. Ты с ума сошла? Ты хочешь, чтобы Глеб меня бросил и ушел к Ирке? — хрипло спрашиваю я. Меня словно под дых ударили. Такого я не ожидала даже от нее. Как так можно? Она ведь моя мать. Как можно любить одного ребенка и настолько ненавидеть другого? Мало ли, что я хочу. Мать сбавляет тон. Но такова жизнь. Я вижу, как он на нее смотрит. Он до сих пор любит Иру. Как ты не можешь этого понять? Мишель — просто повод. Я кладу трубку, даже не попрощавшись. Я просто слепая и глухая дура. Даже мать заметила, что между ними что-то есть. А я верю росказням Глеба. Слезы струятся из моих глаз. От обиды, от страха. Я чувствую, что теряю Глеба. И ничего не могу с этим поделать. Ключ поворачивается в замке. глеб Я выбегаю в прихожую. «Анют, что случилось?» Он смотрит на мое зареванное лицо. «Где ты был? Почему не звонил? Почему трубку не брал?» Накидываюсь на него. «В больнице». Он проходит в гостиную. Мишка руку сломал. Пока рентген, пока гипс. И телефон, как назло, разрядился. «Ему лучше?» Озабоченно спрашиваю я. Все мои сомнения развеиваются. Конечно, малыш травмировался, ему нужно было помочь. Да и телефон имеет свойство разряжаться. Да нормально. Он садится на диван, откидывается устало. «Ужинать будешь?» Я спешу на кухню. «Нет, мы поужинали в буфете», — кричит мне Глеб. «С кем?» Я останавливаюсь на полпути. «С Ириной». Он, не понимая, смотрит на меня. Она ведь тоже там была. Я представляю, как они сидят за столиком, разговаривают. Глеб утешает Иру. Стоп! Так я себе опять напридумываю. А как случилось, что Мишель сломал руку? Спрашиваю я. Мы ходили в пар. Он раскачивался на качелях слишком сильно. Я не успел, и он свалился. И представляешь, невысоко, но так неудачно упал. Ира сразу же скорую вызвала, пока я держал его на руках. А он, представляешь, побелел весь, но даже не заплакал. Моя порода. Они вместе, оказывается, и в парк ходят. Я не знала, что вы по паркам гуляете с ней. Завожусь я, и остановить меня уже невозможно. Не с ней, а с сыном, поправляет меня Глеб. Но она ведь тоже там. Ну и что? Я не могу ей запретить идти с нами в парк», — возмущается муж. «Аня, ты опять за свое? Я устал от этой твоей ревности». «Тогда завтра я поеду с тобой», — заявляю я. Ирина против. Она сказала, что не подпустит ко мне Мишку, если ты рядом будешь. «А ты и рад, да?» — я упираю руки в бока. «Я смотрю, у вас там семья настоящая, а я уже никто. У тебя там нет своего слова, что ли?» Ань, перестань. Глеб старается выглядеть спокойно, но вижу, что задело его. Мы же договорились. Ты обещала потерпеть. Сколько еще терпеть, а? Я уже не сдерживаюсь. А может, собрать чемоданы и уйти, чтобы вам не мешать? Даже мама сказала, что у вас любовь. Что? Глеб вскакивает с дивана и нависает надо мной. Я никогда этого не говорил, но твоя мама дура. Она вредит тебе постоянно, а ты слушаешь ее, раскрыв рот. А мне, своему мужу, ты, получается, не веришь. Я езжу к своему сыну, а не к твоим идиотским родственникам. Я хочу, чтобы ты брал меня с собой, — упрямо говорю я. Не надо ставить мне условий, Аня, — злобно говорит Глеб. Мне надо верить. Больше я тебя об этом просить не буду. Глеб хватает куртку и уходит. громко хлопнув дверью. «Я в шоке. Никогда не видела своего мужа таким злым. Он никогда так со мной не разговаривал. Собственно, и я так с ним не разговаривала. Какой ужас! Это настоящий скандал. Один из тех, которые дают трещину. И чем больше их случается, тем скорее развалится семья. И куда пошел Глеб?»